Глава восьмая. В шумный, сияющий огнями, полный суеты Альказар Эпштейн вошёл уверенно и развязно. Он на ходу в коридоре потребовал кабинет, и когда лакеи подали ужин, выпил залпом стакан вина и закурив, обратился к Фрезе. Вы не будете пить? Напрасно, неплохое вино. Скажите, вы не думали, почему террор окончился неудачей? То есть не окончился, но может окончиться. Нет? Было мало людей, мало мужества, мало денег, мало расчёта странное дело. Всего этого было довольно. Я вам говорю, не хватило дерзания. Ах, сентиментальные сказки. Я же радуюсь великому греху, говорит Заратустра, как моему великому утешению. Но это сказано не для длинных ушей, это тонкие и дальние вещи, и бараньим копытом их не должно касаться. Думаете ли вы, что я пришел сюда за тем, чтобы исправить то, что вы испортили? Или вам, заблудившимся, указать легчайшую дорогу? Помните? Ну так я именно за этим и пришел. Понимаете, я могу указать вам дорогу. Понимаете? Я могу вам её указать. Вы слышали про доктора Берга? Врези зевая слушал Эпштейн. Прокуренный и пропахший сигарами кабинет, докучный в взвизг дирижёр оркестра жалкий в тёмных очках Эпштейн и высокопарно торжественные слова утамили его. Он провёл рукой по лицу и думая о своём о дружине и покушении, равнодушно ответил: "Да, я слышал про доктора Берга". Ну и что? Ничего? То есть как ничего? Да так, убит провокатор? Странно. Ведь не в этом же дело. Я вас спрашиваю, возможен террор, если провокатор член комитета? Ну, конечно же, не возможен. Вы будете спорить? Я спрашиваю, возможен террор, если мы бараньи головы не будем бороться? «С чем бороться?» «С чем? Ясно, с чем, с провокацией!» «Но как с ней бороться?» «Так я же вам говорю, я затем и приехал. Я придумал безошибочный план. Я укажу вам дорогу. Поймите, пока полиция знает все, террор не может иметь успеха. Единственное средство борьбы — поступить на службу в охранку. Не ясно?» Надо доказывать, разжёвывать, объяснять. В народной воле был прецедент, давший блестящие результаты. Когда клеточников служил Жилябов, был в безопасности. И потом вы знаете, надо представить себе, что значит охранная служба. Подумайте только, что должен испытывать человек, осмелившийся дерзнуть. Какие эмоции, какие огненные, яркие ощущения должен он пережить? работать в терроре и сотрудничать одновременно в охранке. Знать всё, что делается по обе стороны баррикады. Знать, что от тебя зависит судьба революции, судьба России. Какая красота, какое величие вечно ходить по краю обрыва и стремиться к светлой безбрежности. Вот без дна низа, вот без наверха. Нет? Подумайте, вы подумайте, «Ну что скажете, а?» Эпштейн вскочил, его лицо разгорело с румянцем, и курчавая голова гордо закинулась вверх. Теперь Фрези уже без скуки с ревнивым вниманием слушал его. «Болтает? Или...» «Нет, не может быть. Конечно, просто болтает». Он нахмурился и неохотно сказал. «Если вы меня спрашиваете, то я вам должен ответить». В охранное отделение ни при каких обстоятельствах не следует поступать. А почему? Почему? Объясните мне почему? Потому что это измена. Измена смешно. Сентиментальные сказки, заповеди завета, моральный императив, закон. Но какая же, объясните мне ради бога, измена, если я говорю не для себя? а для террора — для революции. Ну а закон... Что такое закон? Помните? О, пошлите мне безумие, небожители! Пошлите мне бред и судороги, внезапный свет и внезапную тьму! Бросайте меня в холод и жар! Заставьте меня выть, визжать, ползать, как животное! Я убил закон! И если я не больше, чем закон, то ведь я... «Отверженнейший из людей», — так писал Фридрих Ницше. «Ну а я, Рувим Эпштейн, вам говорю, свободный человек больше, неизмеримо больше, чем самый большой закон».